лай гиц снова подняла крик, увидев нестабилизированного. С первого взгляда правильно оценил он ситуацию. Не обращайте внимания, сказал он, повернувшись к кейску и двойнику. Это происходит регулярно. Вне пустых земель нестабилизированные не представляют особой опасности. Где Климтри? резко спросила утреймса Аника. Он решил обойти дом сзади. Всё не оставляет надежду поймать этого нестабилизированного, который не даёт спокойно отдыхать мадам Лайгет. Трэмс криво усмехнулся. Хотя куда ему? Он с пьяных глаз и в скалу не попадёт. С улицы раздалась автоматная очередь и следом за ней ликующий возглас Климтри. Если он сделал это, не закончив фразу, Аника оттолкнула Лайгет и выбежила на улицу. Геизг Джорнал двойника за рукав и побежал следом за девушкой. Обогнув угол дома, они увидели Климтри и бегущую к нему Анику. Климтри стоял пьяно покачиваясь и довольно скаля большие жёлтые зубы. Чтобы не упасть, он опирался дулом автомата в стену дома. У ног его неподвижно лежало чьё-то тело. Аника налетела на Климтри как фурия, пытаясь вцепиться ногтями ему в лицо. Здоровяк оттолкнул ее в сторону и замахнулся прикладом. А Ника выставила перед собой пистолет. «А ну прекратите!» — крикнул Кийск. Одной рукой он сзади обхватил девушку поперек груди, а другой схватил за запястье руку с пистолетом и опустил ее вниз. А Ника дернулась, пытаясь вырваться, но бороться с Кийском ей было не под силу. «Сволочи, убийца!» — закричала она. «Что он вам сделал?» Успокойся, мы на твоей стороне, встряхнул её, чтобы привести в чувство Кейск. Держи её крепче, ухмыльнулся Климтри, а то она и тебе глаза выцарапает. Дай-ка сюда свой автомат. Подойдя к Климтри вплотную, протянул руку двойник Кейска. С какой стати? с пьяным нахальством поинтересовался тот. Пьяный мужик ни к чему, сказал двойник и требовательно дёрнул кончиками пальцев протянутой руки. Клиентри, набычившись, двинулся вперёд, рассчитывая плечом оттолкнуть соперника в сторону. Двойник хлёстко со звоном ударил его раскрытой ладонью по лицу, а другой рукой выхватил у него автомат. Голова Клиентри дёрнулась назад. Из ноздрей разбитого носа потекли широкие струи алой артериальной крови. Глемтри провёл по лицу ладонью, посмотрел на руку, измазанную кровью, и обтёр её о край купального халата. "Гад", тихо прошептал он, злобно глянув на двойника. В ответ тот приветливо улыбнулся. "Ещё хочешь?" Глемтри присел на корточки, прислонившись спиной к стене дома, и запрокинул голову, пытаясь остановить кровь. "Игорь", окликнул двойник Окейск. и когда тот обернулся, глазами указал на распростертое на земле тело. По пестрой распашонке, разорванной на спине автоматной очередью, можно было догадаться, что это был мист. «Боже мой!» — с ужасом воскликнула Дакка Лайгет, подошедшая только что вместе с Треймсом. «Черт возьми!» — произнес Треймс, и, сняв с головы пробковый шлем, провел ладонью по лысине. «Ну, Климтри!» Ты допился до полного идиотизма. Я не против того, чтобы пострелять по нестабилизированным, но убить человека, который к тому же считал себя руководителем экспедиции, а что если он и в самом деле был руководителем? Трэмс обвёл всех присутствующих вопросительным взглядом. Ива, отпустил бы девушку, негромко произнёс двойник. Кейск опустил руки, но Ника так и осталась стоять. прижавшись спиной к его груди. Руководитель просепел Климтри, зажимая пальцами нос. Может быть, если только кому-то могло прийти в голову назначить руководителем экспедиции нестабилизированного. Ты стрелял Мисту в спину, злобно взглянув на Климтри, тихо произнесла Аника. Да, кивнул тот. После того, как он побежал от меня, но сначала я взглянул ему в лицо. Оно у него было похоже на яичницу. Климтри поднялся на ноги, хлюпая разбитым носом, подошёл к трупу и подцепив его носком босой ноги за плечо, перевернул на спину. На месте лица у места находился слой какой-то бледно-розовой гутоперчевой массы, которая перетекала с места на место, то сползая в стороны, то снова собираясь в центр. в самых разных местах на поверхности её всплывали и через мгновение снова исчезали отдельные части лица нос, рот, глаз, брови словно не могли найти своего места "убедились", торжествующе произнёс Климтри. как тебе нравится эта физиономия, Аника? "зачем ты убил его?" вибрирующим от сдерживаемого напряжения голосом произнесла девушка. Ты же видел, что это мист. Я видел, что это нестабилизированный, огрызнулся Климтри. Они такие же люди, как и мы. Может быть, как ты, Аника, но не сравнивай этих ублюдков со мной. Ты убийца, Климтри, тихо произнесла Аника и вдруг заорала в полный голос. Ты просто грязный, мерзкий убийца, пьянь, мерзавец. Лемтри ухмыляясь раскинул руки в стороны, призывая всех быть свидетелями того, как его безосновательно оскорбляют. Кейск успокаивающе положил руки девушке на плечи. "Наверно, нужно где-то запереть этого парня", сказал он, повернувшись к Трэймсу. "Зачем?" искренне удивился тот. "Он убил человека". "Убийство нестабилизированного не является преступлением", покачал головой Трэймс. Ободренной поддержкой Климтри почувствовал себя увереннее. «Знаешь, Треймс, — сказал он, — эти двое ребят мне тоже не нравятся. Надо бы посмотреть, не плывут ли у них рожи, когда они спят». Двойник Кийска подошел к Климтри и ткнул его пальцем в голую грудь. «Скажешь еще хоть слово, и поплывет твоя рожа», — пообещал он. А Ника выскользнула из-под рук киска и, развернувшись, окинула всех собравшихся злобным взглядом. — Ненавижу всех вас! — крикнула она. — Ни на минуту больше здесь не останусь. Оттолкнув в сторону бросившуюся успокаивать ее Дакку, девушка побежала в дом. — Да куда ты денешься? — крикнул вслед ей Климтри. — Ты забыл, что я тебе сказал? — строго глянул на него Игорь, и Климтри умолк, не высказав всего, что хотел. — Да. По-моему, Иво, нам тоже пора отсюда убираться, сказал двойник Кейску. Здесь на больше делать нечего. Мы могли рассчитывать только на помощь места. Куда вы собираетесь? спросил Трэймс. В пустые земли, ответил Игорь. Доброго пути, усмехнулся Трэймс. Проход там за скальной гリдой, он указал направление рукой. Только пешком идти долго. А кто говорит о пешей прогулке? удивился Игорь. Мы возьмём джип. «Что за дела?» — возмутился Климтри. «Одна машина уже пропала вместе с Грити. Теперь эти двое хотят забрать последнюю. А с чем останемся мы?» «Зачем тебе машина?» — спросил Кийск. «Машина может понадобиться в любой момент», — Климтри буквально кипел от возмущения. «К тому же это имущество экспедиции, и если вы, как и Грити, пропадете вместе с машиной, то отчитываться за нее придется нам». А я лично не собираюсь отвечать за чьи-то идиотские выходки. Но в таком случае попробуй остановить нас, посоветовал ему Кийск.